А ночью мне приснился Динар. Он бесшумно вошел в спальню, взял мне за руку, нежно погладил и прошептал. — Все будет хорошо, Кат. Я прошептала в ответ. — Утром ты опять будешь утверждать, что это сон. — Не спишь? — удивился Рыжий. — Рядом с тобой я ни в чем не уверена, — честно созналась я. Динар улыбнулся, причем не проявляя ни смущения, ни какого-либо чувства вины по поводу прошлого моего сна, и уверенно сказал.